и начертаны собственные и тронные имена фараона в их первоначальной форме, то есть так, как они писались до восстановления культа Амона. Ниже, на наставлены горизонтально и вертикально пластинках эбенового дерева, тоже перечисляются его различные имена, причем упоминаются оба написания: Тутанхатон и Тутанхамон. Таким образом, трон этот, как и ряд других предметов из гробницы, о которых уже упоминалось, свидетельствует о том, что возвращение к прежней религии произошло не сразу, и что отмена введенных Эхнатоном реформ потребовала известного, хотя и не очень продолжительного времени. Задняя сторона спинки также покрыта листовым золотом и украшена вычеканенным на нём изображением коршуна – богини Нехет, окруженным относящимися к ней хвалебными эпитетами. К трону принадлежит скамеечка, на которую должны были опираться ноги сидящего на нем фараона, поэтому на верхней ее части помещены инкрустированные фигуры девяти связанных пленников, обычный символ врагов Египта, которых царь попирал таким образом стопами. Из мебели, обнаруженной в кладовой, следует еще упомянуть о детском креслице Тутанхамона, об одном из табуретов необычной формы и особенно о комоде. Креслице белого цвета имеет высокую спинку и ножки, вырезанные в виде звериных лап. Табурет также белый, о трех ножках, сиденье его полукруглое, сделано в виде двух львов, связанных голова к хвосту. Необычные ножки, вырезанные в форме собачьих лап. Под сиденьем помещен традиционный орнамент, символизирующий единение Верхнего и Нижнего Египта. Что касается комода, то этот великолепный образчик искусства египетских мебельщиков легко бы вписался в любой современный интерьер, так просты и изящен его формы. Комод не велик и невысок, всего 60 см. Он выполнен из красного кедра. в виде столика с откидной крышкой на бронзовых петлях. Видимо, в нем хранились тонкие льняные одеяния фараона. В средней его части по всем четырем сторонам вставлен резной фигурный фриз из перемежающихся черных знаков анх жизнь и позолоченных усер сила, установленных на знаках неб владыка. Все рейки из черного дерева, окаймляющие боковые панели, украшены тонко вырезанной позолоченной надписью, содержащей имена и титулатуру Тутанхамона. Комод этот экспонировался на выставке в Советском Союзе. Одеяние, находившееся в нем и в другом таком же комоде только Тутанхамоном, были украдены, а вместо них в ящики положили подставки для головы. некоторые весьма примечательны не только как произведения искусства, но и пообсектлённы в них символики. Прежде всего, это относится к подголовнику, вырезанному из слоновой кости. Он изображает стоящую на коленях мужскую фигуру, двумя поднятыми руками поддерживающую выгнутую опору для головы. По бокам, обращенные друг к другу спинами, лежат два льва. Видимо, вся эта композиция олицетворяет бога воздуха Шу, сдымающего небо над землей. Львы это символы восхода и заката бога солнца Ра, вчера и завтра. Детали фигур и контуры и иероглифов, надписи на столбике за спиной Шу выполнены синей краской. Она гласит: "Благой бог, сын Амона" царь верхнего и нижнего Египта, владыка обеих земель, Нехпетрура, которому дана жизнь подобно Ра вечно. Подголовник этот также можно было увидеть на выставке. Вторая подставка из раскрашенной резной кости напоминает складной табурет. Ее украшают гротескные головки уродливого карлика-беса дух домашнего очага, покровитель веселья. Третий подголовник сделан из синего фаянса с золотой отделкой. Он самый простой и, пожалуй, самый изящный. Художественный эффект достигается с развёрнемностью пропорций и сочетанием цветовой гаммы. Сходна с ним и четвертая подставка из непрозрачного бирюзового стекла.